Эпилог. Миром управляет не романтика, а здоровый цинизм или реализм, если вам так угодно. И слава богу, романтики могут создать лишь художественное произведение. Если же они попытаются управлять миром, то ничего хорошего из этого не получится. Описание демократического общества в американском сайте как раз и относится к области романтики, а реальности я попытался рассказать здесь. Она, это реальность, неплохая и нехорошая. Она есть и, и она существует. Если на улице идет дождь, то это не из разряда «правильно-неправильно». Это просто объективная реальность. Учитывая ее, вы берёте с собой зонтик, выходя из дома. Правильное понимание существующей реальности сбережет ваши уши от чрезмерного количества лапши. Я не критикую все стороны человеческой деятельности в этих главах. Я просто так это вижу. При этом мне более симпатичен химический концерн «Дюпон», чем борцы с потеплениями из IPCC. Первые, преследуя собственные цели, производят массу полезных вещей и обеспечивают работой большое количество народа. Вторые не производят ничего, а с помощью обмана прикарманивают себе немало общественных средств. И в эпоху древних царств Египта, и во времена расцвета Римской империи, и в период Средних веков, Во все те века, когда люди научились производить больше продукции, чем было им необходимо для собственного существования, общество делилось на разные классы. Противоречия между простым народом и власть имущими, между богатыми и бедными, существовали всегда. В конце 19 начала начало 20-х веков простой люд начал бороться за свои права. Рабочие профсоюзы требовали восьмичасового рабочего дня. Женщины боролись за право участвовать в выборах. Негры требовали равноправия. В этой борьбе выиграли все. Простой народ получил более высокий уровень жизни и свободы. Богатые власти имущие получили более эффективных работников. Со временем, в течение второй половины 20 века, борьба потихоньку заглохла. Наемные работники в развитых странах опять готовы работать по 12 часов в день. Общество борцов за свои права превратилось в общество потребителей. А потребителю нужны деньги, чтобы купить все, что ему рекламируют. Для этого надо больше работать. Люди перестали увлекаться политикой, им стало наплевать на свое право выбирать себе власть. Возможно, демократи... демократия является заключительным этапом развития западно-христианской цивилизации. Скорее всего, после угасания этой цивилизации наступит какое-то время, которое далекие потомки назовут смутным временем или дадут какое-то другое название. а потом расцветет другая цивилизация. Принцип построения будущего общества мы не можем себе сейчас представить, так же, как не могли представить жители древнего египетского царства, феодального общества Средневековья, так же, как феодальное общество не могло представить современной демократии. Возвращаясь к началу этой книги, вспомним определение демократии, приведенное в прологе. После анализа многих сторон жизни демократического общества я склоняюсь к мысли, что определение демократии, предложенное домохозяйкой, более соответствует действительности, чем определение мастистых ученых, готовивших стентовскую энциклопедию. 2012 год.